Глава третья. Конор. Салдийские луны-близнецы застыли в усыпанном звездами небе, и потустороннее зеленое сияние бреши осветило лес. Мир вокруг застыл в ослепительном свете. На земле, под ногами Конора, выросли длинные тени. Он зажмурился и прикрыл глаза, силясь выйти из оцепенения, И пошевелиться. Он велел своему телу встать, но оно не слушалось. Конечности болели, каждый тяжелый вздох пронзал его, как молния в шторм. С каждым мучительным ударом сердца по позвоночнику пробегали волны боли. Но то, что с ним сделал призрак, не сломало Конора. Его жизнь всегда была такой. Сначала экзамен, а потом урок. Сначала мучение, а потом передышка. В этом не было ничего нового, и это не уничтожит его. Все еще упираясь рукой в землю, Конор стиснул зубы и заставил себя встать. Он пошатнулся, зрение затуманилось, и он врезался боком в дерево. Магнусон отцарапал плечо аж жесткую кору, но ему было все равно. По крайней мере, Он сумел подняться на ноги. Что бы ни вышло из этого портала, он встретит это, как мужчина. А если получится, то и вовсе избавится от этого. Разумеется, наилучшим вариантом было бы отступить. Не было ничего постыдного в том, чтобы отложить бой до лучших времен. В своем нынешнем состоянии, однако, он далеко не уйдет. И Конор не хотел отдавать женщину. И ее детей в руки тех, кто вот-вот грозил показаться из тени. Его отец не оставил бы их защищаться в одиночку, и он не оставит. Призрак загнал его в угол, и Конору придется пробиваться с боем, хотя существо предложило перемирие, чтобы разобраться с суматохой, которая уже была на подходе. Конор не слишком ему доверял. Мир не продлится вечно и ему снова придется столкнуться с монстром. Из мерцающего изумрудного света, заливавшего руины, из древнего лабиринта рушащихся коридоров, вышло два силуэта. Свет отражался от их золотых доспехов, воины держали мечи на готове. Лица были закрыты золотыми шлемами. Они крались мимо потускневших от времени валунов, некогда составлявших великолепный собор. В воздухе раздался треск магии. Она пульсировала зеленым светом в тишине ночи, и из крошащегося каменного лабиринта выходили и ступали на луг все новые солдаты. Четверо, семеро, десяток — их силуэты заслонили источник света. Когда они вышли на поле, их широкие плечи и отполированные шлемы говорили о том, что боя не избежать. Конор стиснул зубы и прижался спиной к дереву, готовясь к худшему. Он все еще с трудом оставался в сознании, и мысль о том, чтобы драться с небольшой армией в таком состоянии, пугала даже его. Но если это... Было необходимо, чтобы выжить, да будет так. Они медленно прокладывали себе путь через руины, их сапоги скользили по широкой полосе крови короля. Те, кто еще не успел это сделать, поспешно вынимали мечи и осматривали местность. Солдаты молча впитывали открывшуюся перед ними картину. И было нетрудно догадаться, к какому выводу они придут. Кровавая полоса труп короля Конор, покрытый кровью, отдыхает у дерева на краю луга. Что бы ни произошло на самом деле, он прославится как плебей, убивший короля. Смертельный приговор. Когда десяток солдат остановился перед ним на поле, Конор вспомнил свои тренировки. Те времена, когда он Тайно обучался у одного из них, солдата в отставке, который понятия не имел, кем на самом деле был Конор. В последние несколько лет сослужили ему хорошую службу. Сегодня пришло время проверить свои навыки. Сегодня он узнает, действительно ли его наставник Бек-Арбор научил его всему, что необходимо для того, чтобы выжить. Конор внимательно осмотрел их доспехи, мечи, изучая их движение вплоть до каждого шага. Ему нужно было собрать о них как можно больше информации. Судя по золотым доспехам и гербу Оукен глена у них на груди, это была личная стража короля. Их взгляды один за другим обратились к нему. Они смотрели на него, как на беспомощного плебея. Но он видел больше, чем они полагали. Трое прихрамывали, слегка, почти незаметно, но у них без сомнений имелись старые раны в стопах или коленях. Этим можно было воспользоваться. Двое держали мечи чуть ниже остальных, что говорило о слабых плечах или травмированных локтях. У одного была повязка на левом глазу, а это значило, что он отдаст предпочтение правой руке и будет не так меток, как остальные. Эти легкие намеки на слабости противников давали Конору преимущество, когда дело касалось жизни и смерти, его жизни, его смерти. Он бросил взгляд на свой меч, лежавший на траве между ним и солдатами. Один из парных мечей все еще был вложен Перекрещенные ножны у него на спине. Но Конор боролся лучше, когда оба меча были при нем. Они были его продолжением. Бек Арбор сам разработал эту модель. На изготовление этих клинков ушли все его деньги до да последней монеты. И чтобы выжить такой ночью, как это, Магнусону нужны были оба. Пропустите меня, идиоты! рявкнул кто то с нотками нетерпения в голосе стража отошла в сторону никто из них не сводил глаз с конора пока еще один мужчина пробивался сквозь их ряды одетый в искусно выполненную зеленую мантию под которой была черная шелковая рубашка он остановился перед ними чтобы осмотреть поле в его руке был лишь небольшой кинжал клинок которого излучал такое же яркое свечение, как все еще открытый позади него портал. В голове Конора раздался яростный рык. Дух снова дал о себе знать. Неожиданное рычание застало его врасплох. Конор напрягся и оглядел окружавший его лес. Темный, пустой, несмотря на звук между стволами, никто не рыскал. Куда бы ни делся фантом, Он, очевидно, решил наблюдать издалека. Позади небольшой армии, собравшейся на краю руин, резко погас свет бреши. Шипящий гул магии в мгновение растворился, поглощенный холодной весенней ночью, которую снова накрыла привычная, пугающая тишина. Воздух был наполнен лишь тихим шелестом ветра. Животных, несомненно, спугнула вторая магическая вспышка и предшествовавшие ей крики. Когда ослепительное свечение неожиданно погасло, Конор быстро заморгал, чтобы избавиться от послеобраза, который оставил свет в его глазах. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что отряд все еще молча стоял с мечами на готове. Конору необходимо было выиграть немного времени, чтобы отдохнуть и понять, какого черта здесь происходит. Тонкий шелк, из которого была сшита рубашка мужчины, поблескивал в тусклом свете лун. Он рассеянно поднял светящийся зеленый клинок, его жиденькая бороденка зашевелилась, когда он нахмурился. Он скользнул своими холодными глазами по Конору. Морщинка между его бровей стала глубже, когда в голове незнакомца зашевелились шестеренки. Ведь он без сомнения все понял. Он не сводил с Конора своих холодных сосредоточенных глаз. Это был взгляд убийцы, заточенного в низкорослом теле книгочея. Секунды шли и Конор размял пальцы в предвкушении. Он редко имел дела с вельможами, но того, что ему довелось услышать и увидеть, было достаточно, чтобы удостовериться, что они были опаснее любого воина. Солдат обладал мечом, но вельможа обладал властью, реальной силой. Справедливость была пустым звуком для тех, кто подстраивал законы под свои нужды и для кого плебеи становились козлами отпущения, когда что-то шло не так. Десять солдат, один вельможа. В любой момент сквозь брешь могли пройти новые стражи, а это означало, что Конор был явно в меньшинстве и победить ему было не по силам. «Единственный способ выбраться из ада — это пройти через него», — говорил его отец. «Что ж, да будет так. Он отправится в самое пекло. Тело Конора зудело от желания нанести первый удар, и он еще раз бросил взгляд на меч, лежавший в траве. Он ждал...» хозяина неподалеку от мертвого короля холодная сталь мерцала в лунном свете. конор был слишком далеко не было никакой возможности схватить меч прежде чем солдаты доберутся до него. чтобы сделать это придется действовать с умом и осторожностью. он надеялся на то, что минутная задержка поможет облегчить мучение после нападения духа, однако боль Не утихала каждый вздох по-прежнему жёг так, словно ему вырвали легкие. Жалящая боль пронзала грудную клетку так, будто кто-то разорвал ее когтями и прокручивал их, вырывая из тела куски. Конор должен был сосредоточиться, отгородиться от мучений, заглушить их и сфокусироваться на нависшей над ним угрозе. Вельможа подошел к телу короля и осмотрел его. Несколько секунд он стоял молча, нахмурив нос в отвращении. «Если заговоришь первым, проиграешь!» Всегда предостерегал ученика бек арбор!» «Думаешь, будет драка? Закрой свой чертов рот и жди! Слушай, наблюдай!» Несмотря на то, что... Все инстинкты кричали о том чтобы конор схватил меч и плевать на последствия он ждал и наблюдал чтобы он не сказал они ни за что не поверят плебею не станут слушать его версию произошедшего плечи вельможа неотрывно глядевшего на тело генри напряглись Он поднял светящийся кинжал над головой и, кряхтя от напряжения, вонзил его по рукоятку в живот трупа. Пробормотав себе под нос проклятия, он плюнул королю в лицо. Ну, ничего себе! Ночь становилась все занятнее. Все было еще хуже, чем думал Конор поначалу. Это были вовсе не королевские солдаты. По крайней мере, уже не были. Теперь они представляли того или тех, кто убил короля Генри. Конор становился свидетелем государственной измены, а это означало, что его не оставят в живых. «Хотел бы я это увидеть», — произнес вельможа, небрежно покачав головой и вытер окровавленный кинжал о штанину Генри. Он быстро оглядел поле, Его взгляд остановился на Коноре. Расскажи, что произошло. У кого он теперь? Конор стиснул зубы, все еще не до конца уверенный в том, что понимает, во что ввязался. Вместо того, чтобы ответить, он просто выжидал, сжав руку в кулак и готовясь к войне. Знатный мужчина нетерпеливо щелкнул пальцами. Призрак, парень, где он? Ага, дух. Конор напрягся, решая, что сказать, но самым умным казалось не говорить вообще ничего. Драгоценные секунды шли, а он все еще пытался проанализировать ситуацию, опередить мужчину, который явно понимал, что здесь происходило. «У кого он теперь?» — спросил аристократ. «Должно быть, после смерти Генри призрак стал верен кому-то другому, когда-то они были союзниками. Но дух явно не пытался спасти короля. Он с безразличием наблюдал за тем, как Генри умирал на залитой кровью полевой траве, далеко от дома. Как бы то ни было, призрак больше не подчинялся королю. Единственной зацепкой относительно того, куда делся фантом, была искаженная тень, покинувшая труп Генри. Приступ страха пронзил грудь Конора, когда ему в голову пришла чудовищная мысль. Может быть, призрак был не просто духом в ночи, парящим в воздухе и убивающим по собственной воле. Быть может, он обитал в теле мертвого короля и использовал его, чтобы выжить? Если так, то его хозяин был мертв. И похоже, призрак уже выбрал для себя новое теплое тело. Конора. Этим людям был нужен призрак, и они пришли сюда, чтобы убить его ради этого. Или скорее пришли, чтобы попытаться это сделать. Ты что, не мой? скептично поднял бровь Вельможа. Книгачей подошел ближе, смерив Магнусона взглядом и, очевидно, сделав свои выводы. Конор выпрямился, испытывая непреодолимое желание обнажить меч, висевший за спиной, но его взгляд метнулся к солдатам, стоявшим позади вельможи. Мгновение спустя коренастый человек с кинжалом в руках остановился и изучающе посмотрел на Конора с выражением жалости на лице. Он ведь у тебя, да? Конор нахмурился. Он, черт возьми, не собирался ничего признавать. Солдаты, окружавшие вельможу, приближались, направив мечи на Конора. Они шагали, стуча доспехами, единственным звуком в этой дожуть и тихой ночи был звон металлической кольчуги под золотыми пластинами. Все солдаты сурово смотрели на Конора сквозь прорези в шлемах, готовясь пронзить мечами. Это плохо. «Стоять, кретины!» — произнес вельможа, лениво взмахнув запястьем. Они подчинились, остановившись на полпути. «Не обращай на них внимания», — сказал человек. «Они просто взвинчены, как и все мы, после того, что случилось сегодня, столько сложностей». Он потер глаза свободной рукой, в то время как в другой свободно держал светящийся кинжал. «Все прошло не идеально, но, полагаю, довольно неплохо. Боюсь ты лишь очередная загвоздка в длинном списке ошибок, случившихся сегодня. Пора все исправить. Пора исправить ошибки этого человека», — добавил он, кивнув на труп за спиной. Конор бросил мимолетный взгляд, но не на короля а на меч, лежавший рядом с телом. Он был недалеко, и если действовать осторожно, ему удастся достать его. «Сколько тебе?» — спросил вельможа почти скучающе. «Где-то двадцать четыре, двадцать пять. Жаль, с твоим телосложением ты мог бы стать неплохим солдатом». Он пожал плечами и свободной рукой разгладил рукав мантии. С этими словами книга глядел кроны деревьев. Сперва к облегчению Конора его взгляд скользнул мимо дома. Возможно, спрятавшись среди листьев и притаившись в тени, женщины с дочерями были в безопасности. Однако вельможа замешкался и, прищурившись, вгляделся в ветви, среди которых был спрятан дом женщины. Он растерянно наклонил голову на бок, и настороженно шагнул вперед, словно не веря своим глазам. «Что вам нужно?» — рявкнул Конор, стараясь отвлечь внимание мужчины от дерева. «Похоже, наш маленький плебей все таки умеет разговаривать», — произнес книгачей, криво ухмыльнувшись. Солдаты позади него издали смешки. Однако вельможа не отвернулся от дерева, и его взгляд задержался на доме в кроне. «Там твоя семья?» «Нет». Конор нахмурился, испытывая раздражение от того, что человек все еще разговаривал, но ему ни на что было жаловаться, ведь это помогло выиграть время. Чем дольше вельможа говорил, тем больше сил набирался Конор перед неминуемой битвой. Солдаты крепче сжали мечи, доспехи забрятся ли, когда они стали переминаться с ноги на ногу. Все они не могли дождаться, когда начнется драка, их нетерпение было почти осязаемым, их жажда крови, воздух был словно пропитан запахом железа. — Послушай, юноша, — сказал аристократ, — встань на колени и сдайся. Все закончится быстро, и я даже проявлю к тебе доброту, твоя смерть будет безболезненной но только если ты упростишь мне задачу. Хотите, чтобы я просто сдался?» Конор фыркнул, услышав столь абсурдное предложение. «Кто согласился бы на подобное?» «Умный человек, который знает, когда выйти из игры», — парировал незнакомец. «Ты и понятия не имеешь, что стоит на кону, сколько жизней стоит на кону. Судьба мира зависит от того, «Какой выбор ты сделаешь?» «Да ты что?» — с сомнением в голосе спросил Конор. Его пальцы дернулись, когда он незаметно расправил плечи. Он изо всех сил старался отгородиться от боли в груди, готовясь выхватить меч из ножен, висевших у него за спиной. Конор уже бывал в подобных переделках, когда на кону стояло не меньше. Как-то он даже схлестнулся с солдатами из Оукинглена И победил, но вот с вельможей он еще никогда не бился. С учетом призрака, эта стычка выходила за рамки всего того, с чем он сталкивался прежде. Новый день, новый вызов, упрямство и выдержка, как всегда, помогут ему с этим справиться. «Тебе не победить, юноша!» Вельможа склонил голову на бок, словно говорил с ребенком. «Давай на чистоту, а! Ты простолюдин, ты был рожден для того, чтобы платить налоги, служить вышестоящим и в конечном итоге умереть. У тебя нет более высоких целей, ты не благословлен нормами, ты не следующий избранный, и нет никакого шанса, что ты покинешь эту опушку живым. К несчастью, если призрак у тебя — это не более чем ошибка». Конор нахмурился и, прищурившись со злостью, посмотрел на стоящего, перед ним мужчину, облаченного в изящной одежды, на мужчину, который считал себя выше него. «Посмотри, какая судьба постигла последнего избранного!» Вельможа указал на бездыханное тело короля. «Разве не безопаснее просто быть кем-то незначительным? Ты всего лишь плебей, не глупи!» и не строй себя героя в битве, в которой ничего не смыслишь». По крайней мере, в этом человек был прав. Конор никогда и не пытался быть героем, он лишь старался выжить, бродя без цели и направления. Каждый вздох был победой над теми, кто изо всех сил старался его убить. И о большем он никогда не просил. Вельможа снова посмотрел на дом на деревьях. Майклс. «Грегори, приведите оттуда всех! Мы не можем оставлять свидетелей!» Время заканчивалось. Дальше тянуть было некуда. Выбор был прост — сразиться в одиночку с целым отрядом или встать на колени и позволить перерезать себе глотку. Так себе выбор. Конор пережил ледяную соль Западного океана, Не для того, чтобы все закончилось здесь. Его отец отдал свою жизнь не для того, чтобы Конор просто лег и умер. От того, что с ним сделал дух, у него во рту выступила кровь. Зрение на миг затуманилось, и в глазах снова потемнело. Но он справился с этим и тряхнул головой, чтобы собраться с мыслями. Двое солдат, тот, что с повязкой на глазу, и то, что хромал сильнее других, отделились от отряда и зашагали в сторону дома на дереве. Женщина с детьми исчезла в тени комнаты. «Оставьте их в покое!» — потребовал Конор. Вельможа рассмеялся, а двое солдат проигнорировали приказ, даже не обернувшись. «Мертвецы не отдают приказы!» — выпалил вельможа. Этот мертвец отдает, сухо произнес Конор. Улыбка сошла с лица книгачея, и он предостерегающе поднял светящийся кинжал. Учитывая столь яркое свечение, оружие наверняка стоило больше денег, чем Конор увидит за всю свою жизнь, и, скорее всего, обладало магией, которой необходимо было избегать. Магнус он достал меч из ножен за спиной. И крутанул его. Приглашение к битве. По рядам солдат пробежал шепоток. Они напряглись. Это твой последний шанс, предупредил вельможа. Не усложняй мне задачу, иначе я спущу с тебя шкуру собственными руками. Краем глаза Конор заметил, что хромой солдат добрался до дерева и поставил ногу на первую перекладину лестницы, прибитый к стволу. Нужен призрак. Конор одарил вельможу суровым взглядом. «Подойди и забери!» Книгачей разочарованно покачал головой. «Прекрасно! Избейте его, мальчики, но приведите ко мне живым, чтобы я сам мог перерезать ему глотку!» Оставшиеся солдаты двинулись вперед, быстро сокращая дистанцию и обступая своего хозяина. Всего через несколько секунд они подойдут достаточно близко, чтобы атаковать. Восемь на одного. Конор сделал последний успокаивающий вздох. Здесь, на этом норнами забытом лугу, вариантов было мало, но он поступит так же, как и всегда. Так или иначе, Магнусон пробьет себе путь из этого ада и прикончит каждого, кто окажется столь глуп, чтобы напасть на него. Он умел жить только так.